на берегах дымного моря. «Выйдем здесь. Слушайся, Анатолий Борисович. Дайте-ка я вам помогу. Вот так. Иоганныч, подержи». Быков выглянул из люка, невольно зажмурился, вылез на броню и протянул руку Ермакову. За командиром выбрался что-то, бормоча себе под нос угрюмой дауги, и только Юрковский остался лежать в транспортере, повернувшись лицом к стене. Вот она, Галконда. В километре от мальчика клубилась над землей серая пелена дыма и пыли, протянувшаяся вправо и влево до самого горизонта. Пелена шевелилась, вспучивалась, колыхалась огромными волнами, а вдали, заслоняя полнеба, вздымалась исполинская скала-гора, угольно-черная, озаряемая ослепительными вспышками разноцветного пламени. Вершина ее тонула в бегущих багровых тучах. Оглушительный грохот нёсся из недр этого чудовищного, вечно бурлящего котла, и почва вздрагивала, уходя из-под ног, словно живое существо. Быков, закусив губу, торопливо отключился. — Выключи внешний телефон! — Ты слышишь, Алексей? — закричал Далгин над самым ухом, так что Быков даже вздрогнул. — Алёшка! — Да что ты орёшь? — Выключил я давно. — А, выключил, — понизил голос Дауги. — А то я тебе криком кричу, как в лесу. Бум-бум-бум-бум. Бу, бу, бу. Из клубящейся пелены вырвался огненный шар, взлетел и раскололся с оглушительным треском. «Красиво — Красиво! — с восхищением проговорил Дауги. — Я пойду позову Владимира. — Не надо его тревожить, — процедил Ермаков неохотно. Быков не мог оторвать глаз от невообразимо огромной черной горы на горизонте. Наконец он понял, перед ним столб дыма. Не верилось, что это мрачное сооружение состоит из пара, раскаленных газов и пылевых частиц. Только приглядевшись, можно было различить еле заметное на таком расстоянии медленно неуклонное движение гладких стен вверх к низкому небу, На мгновение ему стало не по себе. Необъятная труба, будто вонзившаяся в тело планеты, всасывала в себя тысячи тонн песка, пыли и щебня, выбрасывая все это в атмосферу. Там, по склонам Черной горы, с безумной скоростью мчатся сейчас в небо облака каменного крошева, раскаленного до невероятных температур. Богов очнулся. «Как же дальше, Анатолий Борисович?» «Какой будет маршрут?» Ермаков, присев на башенку, рассматривал Галконду в бинокль. «Это скажут геологи. Вероятно, пойдем вдоль берега Галконды набирать материал. Попутно составим карту. Надо искать место для дрома. Из люка выбрались геологи. Дауги возбужденно размахивал руками. «Ты только погляди, Владимир!» «Это же геологическая катастрофа! Катаклизм! Ущипни меня! Этот черт знает, как превосходно!» Юрковский вяло присел рядом с командиром. Чувствовалось, что ему все равно. Дауги спрыгнул вниз, его колпак низко склонился над почвой. Минуту он всматривался, затем глубоко запустил руки в перчатках в толстый слой черной пыли и, набрав пригрышню, пригоршню, поднес ее к самому шлему Юрковского». «Смоляные пески, смотри! Анатолий Борисович, мы начнем здесь же!» «Нет!» Он снова вскарабкался на броню. «Нет! Пойдем туда, дальше!» И махнул измазанной перчаткой в сторону дымной пелены. «Это сокровищница, вы понимаете?» «Что там? Золото! Это же небывалые залежи! Скорее туда, вперед!» Опасный Аганыч заметил Быков. «Черт знает, что там творится!» «Опасно?» — кричал Долги. «Зачем же мы сюда тащились, чудак? А как будут работать те после нас? Опасно! Разведка всегда опасна!» Рисковать начал Быков и поперхнулся. В километрах в полутора от мальчика вырос столб серого дыма, пронизанный ярким белым пламенем. Вытянулся на фоне черной горы, наваливаясь слепящим светом, раздуваясь у вершины в косматый голубой клубок — И снова грохот прорвался сквозь ракочущий мерный гул. Мальчика качнуло. Быков потерял равновесие, схватился за плечо Дауги и, падая, успел заметить, как тяжелый голубой клубок оторвался от дымного столба, взлетел к небу и снова погрузился в клубящуюся пучину. — Ты видел? — крикнул Быков, сились подняться. — Это не просто опасно! «Обязательно!» — Долги потряс сжатыми кулаками. «Обязательно мы должны добраться туда! Во что бы то ни стало!» Так началась будничная экспедиционная работа. Ермаков наотрез отказался выполнить просьбу Долги. Мальчик пошел поодаль от края дымной стены, держась от нее метрах в трехстах. «До тех пор», — сказал в ответ на приставание геолога-командир, — «Пока не будет оборудован ракетодром с маяками, я не позволю, Григорий Аганыч, рисковать машиной и людьми. Мы не выполнили еще ни одной из наших задач. Ограничьтесь геологической разведкой на дальних подступах Галконди и ищите место для посадочной площадки. Когда ракетодром будет готов и Хиус перебазируется сюда, тогда будет видно. Все». Через каждые 2-3 километра мальчик останавливался, и высаживал разведчиков. Ермаков оставался в машине, а остальные отправлялись на работу. Дауги и Юрковские шли впереди, собирали образцы грунта, осматривали местность, устанавливали геофизические приборы, которые нес Быков и которые подбирали на обратном пути. Быков тащился, как правило, сзади, ужасно скучая и проклиная геологов, нагрузивших его своим барахлом. Барахло было тяжелым до невозможности. Спецпакеты и контейнеры с образцами нагружали на того же несчастного водителя. Вдобавок геологи разговаривали во время поиска только между собой, обращаясь к Быкову исключительно в повелительном наклонении. У каждого был автомат. Геологам он мешал. И долги однажды попытался отдать свой Быкову, но тот запротестовал. Каждый должен быть вооружен. Если придется тащить два автомата то он не сможет защищаться в случае необходимости и сразу двое окажутся небоеспособными. Нет, не брать автомата вообще он тоже не разрешает. Весьма возможно, что автомат мешает геологам, даже ужасно мешает. Ничего не поделаешь. Трудно. А зачем же мы сюда тащились? «Алексей, голубчик ты мой!» — убеждал Яганович. «Ну кто здесь на нас нападет? Что ты несешь несусветное? Перестраховщик, раскрой глаза, ведь все вокруг мертво!» При таком уровне радиации никакая тварь существовать не может. Разве что кроме тебя, Толстолобова. Мешает мне твоя железная коряга. Ты можешь понять это или нет? А ты мою не тащи, не надо. Ты свою. Быков был неумолим. В конце концов, Долги вышел из себя и с наивозможной язвительностью осведомился, что Быков предпримет, если он, Долги все-таки откажется таскать эту железную кочергу. Быков посмотрел на него, насмешливо прищурившись, и презрительно выпятил нижнюю губу. Далги только плюнул с досада. «Все в шлем, что негоже!» – не смолчал Юрковский. Поле боя осталось за Быковым. Лес остроконечных скал, зубов Венеры, почти вплотную примыкал к дымному морю. Как назвал Далги серую пелену, обволакивающую жерло котла урановой галконды. Здесь часто попадались скалы группами в одиночку, почва была изрыта воронками, расколота трещинами, завалена грудами валунов. Расчистить место для настоящего ракетодрома здесь было невозможно. В распоряжении экспедиции имелись 10 атомных мин, штук 20 гранат, но этого не хватало. Понадобилась бы армия строителей, вооруженная в изобилии новейшими подрывными средствами и дорожными механизмами, чтобы с успехом атаковать ближние подступы к Галконде. Когда-нибудь здесь построят гигантские ракетодромы, оборудованные мощными радиомаяками точного наведения, соорудят подземные комбинаты по выработке ядерного горючего, протянут широчайшие автострады, рассекающие гряду скал и черную пустыню, а пока а пока вблизи от кратера Галконды, километрах в двадцати от него, надо найти достаточно широкую и достаточно ровную площадку, которую можно было бы приспособить для приема первых земных кораблей. Это можно было сделать и с помощью десятка атомных мин среднего калибра, но найти ее пока не удавалось. После одного из коротких совещаний Ермаков сказал, «Геологам не терпится окунуться в дымное море. «Они правы. Может быть, загадка Галконды таится именно там? Это так. Но мы здесь первые. Наша задача — разведка. Привести небольшую коллекцию минералогических и ботанических образцов, оценить Галконду и доказать рентабельность ее разработки, выборочно и ориентировочно установить характер коры Венеры. Очень прошу вас понять это как следует». Впрочем, на Земле вы это понимали. Ясно. Золотая лихорадка. Но есть еще одна задача. Ракетодром. Пусть примитивный. Это очень важно. Без этого мы не уйдем отсюда. Что бы ни случилось. Площадка должна быть создана. Отсутствие воды сокращает нам сроки. Если через 10 земных суток мы не найдем место для посадочной площадки по пути следования... «Выведем мальчика на ту сторону скалистого хребта и заложим ее там». Да, вода сокращала сроки. Расход ее на дезактивацию оказался непредвиденно огромным. Каждый раз, возвращаясь в транспортер, разведчики должны были тщательно отмываться в кессоне. Тончайшая радиоактивная пыль липкая и вездесущая, забивалась во время вылазок в складках силикетовых костюмов, и чтобы избавиться от нее, приходилось по четверть часа вертеться под плотными струями дезактивационного душа. Ермаков с радиометром в руке сам проверял чистоту костюмов. И случалось, отсылал небрежных обратно в кисон. Между тем запасы дезактивационной жидкости быстро уменьшались. Превосходные фильтры — и ионообменные поглотители помогали мало. Быков перебрал десятки комбинаций поглотителей, но ни одна комбинация не давала нужного эффекта. Дезактивационная вода после очистки оставалась активной, и ее приходилось выбрасывать. Видимо, в смолистой пыли Галконды содержались какие-то радиоколлоиды, не поддающиеся воздействию известных ионообменных процессов. Бак с дезактивационной жидкостью рассчитанный на 40 рабочих суток, быстро пустел. На очереди стояла питьевая вода из нейлоновых бурдюков. Мальчик продолжал двигаться на запад, оставляя справа клубящиеся волны дымного моря. Часто вздрагивала, колебалась почва от тяжелых далеких ударов. Порывы ветра приносили облака серого тумана, радиоактивной пыли и паров. За горизонтом, уйдя в багровое небо, Грозно ревел чудовищный столб дыма, висящий над жерлом бушующего уранового котла. Там ежесекундно образовывались трансураниды, возникали крохотными гнездами, в которых начинался стремительный цепной процесс. Взрывалась маленькая атомная бомба с тротиловым эквивалентом в несколько десятков тонн. В бинокле колоссальная туча казалась пронизанной сотнями вспышек. Природный урановый котел в сотни километров поперечнике бурлил и колокотал тысячами взрывов интересное место, говорил Далки трудно представить себе, что случилось бы не будь там огромного количества различных примесей поглощающих нейтроны непрерывно действующая атомная бомба весом 100 миллионов тонн это было действительно жуткое место почва лопалась неожиданно зияющими трещинами выбрасывая горячий голубоватый пар, в дымной стене иногда вспыхивали таинственные лиловые полосы ослепительного пульсирующего света, вспучивался, взлетал к низкому небу фонтан светящейся пыли, от мощного грохота не спасала акустическая защита в спецкостюмах. Однажды из дымной стены выползла тяжелая и сине-черная туча и покатилась по равнине прямо на транспортер, Прыгая в люк, Быков успел заметить, как над Галкондой вспыхнуло ослепительное синее зарево. Ермаков повел транспортер прочь, но туча догнала его, навалилась. Забарабанили по броне тяжелые удары. Туча несла с собой обломки камня груды песка. Стрелка в термометре взлетела до 400. По экрану запрыгали, как тогда в пустыне, косматые клубки шаровых молний. Изображения исказились. Потом экран ослеп. Ермаков остановил машину, и все долго неподвижно сидели, прислушиваясь к шорохам, к стрекотанию счетчиков радиации, к ударам собственного сердца. Туча ушла. Выбравшись из мальчика, они увидели ее, уползающий за горизонт в сторону горного хребта. — Вот так рождается черная буря, — проговорил Юрковский, провожая ее глазами. Галконда дышала. Иногда вдруг на мальчик налетали невидимые вихри радиоизлучения. Разгорались лампочки индикаторов, тикание счетчиков, прекращавшиеся здесь ни на минуту сливалось в стрекотание. К счастью, такие бури проносились быстро и возникали сравнительно нечасто. Принимались все меры предосторожности. Была усилена защита на спецкостюмах. Ермаков ежедневно делал всему экипажу впрыскивание радиотина — препарата — приостанавливающего развитие лучевой болезни. От него тяжелело сердце и ломило поясницу. Геологи работали, заслоняясь тяжелыми щитками, непроницаемыми для излучения. И все-таки угроза лучевой болезни нависла над экипажем мальчика. Появилось малокровие, пропал аппетит. Люди становились вялыми и раздражительными. Ермаков молчал и продолжал вести мальчик вдоль берега дымного моря. Вскоре после выхода к Дымному морю Быков заметил одно обстоятельство, показавшееся ему странным. Через каждые 24 часа, ровно в 20.00 по времени планетолета, в вечных багровых сумерках Венеры межпланетники пользовались земным счетом времени, Ермаков, волоча искалеченную ногу, взбирался на сиденье командирской башенки и, развернув широкоугольный дальномер, на юг подолгу глядел, не отрываясь в сторону пустыни, словно ожидая какого-то сигнала. Быков не мог понять, чего ждал Ермаков, но спросить не решался. Между тем геологическая разведка давала блестящие результаты. Галконда воистину оказалась Галкондой, краем несметных, неисчерпаемых богатств. Уран, торий, радий, трансурановые элементы, плутоний, калифорний, кюрий, вещества, на производство которых в земных условиях тратились огромные силы и средства, вещества, добываемые с помощью сложнейших установок и в ничтожных количествах, здесь лежали прямо под ногами. Без особых затрат их можно было добывать в промышленных масштабах тоннами. Дауге вопил от восторга – отбивая лихую чечетку, и даже Юрковский в последнее время угрюмый пел за работой, несущей «Открытие за открытием». Значение этих открытий нельзя было переоценить. Они означали небывалый прогресс в энергетике, технике, промышленности, медицине. Земля, покрытая вечно зелеными лесами, от полюса до полюса, горящая мириадами огней, населенная здоровыми, сильными, незнающими знающими болезней людьми, изобилие, великолепные города, могучие электростанции, ясная, счастливая жизнь, все это мысленно представлялось экипажу Хиуса. И эта жизнь должна была получить могучее подкрепление отсюда, из черных смоляных песков Галконды. Под мрачным багровым небом, среди безбрежных угрюмых пустынь Маленькая горсточка людей шла через муки, боли, скани, гибель товарищей к большой победе. Для многого следовало многим рисковать.